не успели их лица исчезнуть, как на тротуаре, в полном служебном облачении и в шляпе, по-видимому, слетевшей ему на голову прямо с вешалки, появился мистер Чакстер. Этот джентльмен передал Киту приглашение зайти в контору и посоветовал ему отправиться туда немедленно, а за фаетоном, дескать, присмотрит он сам. Мистер Чакстер щел нужным добавить к этому что вот разрази его гром, но ему невдомек, что он, кит за птица, то ли больно прост, то ли больно востер, и недоверчиво покрутил головой в знак того, что склоняется к последнему предположению. Кит вошел в контору с трепетом, так как он не привык иметь дело с незнакомыми леди и джентльменами, а железные ящики и груды пыльных бумаг показались ему такими внушительными, такими грозными».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 небрежно поглядывая на пони, и время от времени ронял такие восклицания, как «стой», «смирно», «тпру» и тому подобное, чего, конечно, ни один норовистый пони снести не может. Поэтому вьюнок, чувствуя, что его ничто не сдерживает, ни долг, ни необходимость послушания, ни строгий человеческий взгляд, неожиданно взял с места и в данную минуту с грохотом мчался по улице, тогда как мистер Чакстер с обнаженной головой с пером за ухом к неописуемому восторгу прохожих, бежал вплотную за Фаэтоном, силисть оттащить его назад. В Юнок, даже и в побеге ухитрился выказать свой скверный характер. Не добежав до угла, он вдруг остановился и почти так же стремительно начал пятиться задом. Мистер Чакстер был самым постыдным образом снова оттеснен к конторе и прибыл туда в полном смятении и совершенно выбившись из сил. Но вот